его высочество. Разбирая свои бумаги, нашёл пакет с пометкой Пётр Александров. В пакете пачка писем ко мне Петра Александрова, затем рукопись его наброска Одиночество, книжечка рассказов Пётр Александров Сон, Париж, 1921 год, и ещё вырезка из парижской Саталистической газеты Дни. Статья Марк Александрович Алданова, посвящённая его кончине. Он провел остаток своей жизни в иммиграции и умер на пятьдесят шестом году от рождения в скоротечной чехотке. Это был удивительный человек. Альданов назвал его человеком с совершенно удивительной доброты и душевного благородства. Но он был удивителен и многими другими качествами. Он был бы удивительным, если бы даже был простым смертным, а в нем текла царская кровь. Он Избравший для своей литературной деятельности столь скромное имя Пётр Александров, в жизни носил имя куда более громкое принц Пётр Александрович Ольденбургский. Он был из рода, считающегося одним из самых древних в Европе, последний из русской ветви принцев Ольденбургских, слившейся с родом Романовых. Был правнуком императора Павла Петровича, был женат на дочери Александра III, Ольге Александровне. Крайнее удивление вызвал он во мне в первую же встречу с ним. Это было несколько лет тому назад в Париже. Я зашёл по какому-то делу в Земгор. Там в приёмной было множество народу, и позади всех у дверей одинок стоял какой-то пожилой человек, очень высокий и на редкость худой, длинный, похожий на военного в штадском.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 знатность. Он был очень чисто, по-военному чисто выбрит и вымыт и точно так же чисто аккуратен в одежде, очень простой и дешёвый. Лёгкое непромокаемое пальто неопределённого цвета, бумажные воротнички, грубые ботинки военного английского образца. Меня удивил его рост, его худоба. Какая-то особенная, древне рыцарская, в которой было что-то даже как бы музейное. Его череп совсем голый, маленький, породистый, да явных признаков вырождения. Сухость и тонкость красноватой, как бы слегка спалённой кожи на маленьком костлявом лице. Небольшие подстриженные усы тоже красно-жёлтого цвета и выцветшие глаза, скорбные, тихие и очень серьёзные, под треугольно поднятыми бровями, вернее, следами бровей. Но удивительнее всего было то, что произошло вслед за этим.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 Да, видите ли, он вообще человек какой-то совсем особенный. А затем я узнал, что он пишет рассказы из народного быта в духе толстовских народных сказок. Скорее после нашего знакомства он приехал ко мне и привёз ту самую книжечку, насчёт которой и ходил в Земгор, печатая её на свои средства в типографии Земгора. Три маленьких рассказа под общим заглавием Сон. Алданов упоминаяя об этих рассказах говорит средневековые хроники с ужасом говорят о кровавых делах рода Ольденбургских один из Ольденбургских Эгельмар был особенно знаменит своей свирепостью а потом о к этого Эгельмара и правнука императора Павла Петровича писал рассказы из рабочей и крестьянской жизни незадолго до кончины выразил желание вступить в народно-социалистическую партию разные были в России великие князья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 Пишу мало, редко, всё больше только мечтаю, только собираюсь писать. Но мечтаю день и ночь и всё-таки надеюсь, что напишу наконец что-нибудь путное. Достаточно удивительно для принца царской крови и его одиночество. В нём есть такие строки. Конец сентября. Погожий день. Кругом полосы изумрудных зеленей, жёлтого жнивья, чёрных взмётов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 Поводья выпали из рук, лежат, свесившись шеи лошади. Я не поднимаю их, боясь пошевелиться, чтобы не нарушить охватившего все моё существо блаженного оцепенения. Из подног лошади выскакивает русак, лошадь вздрагивает, я невольно хватаюсь за поводья, а ту его, а ту его, что есть силы, кричу я, скача за собаками. Белый кабель достаёт его, сшибает на зеленья. Еду по селкам.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 Въезжаю въ село. Весело гудят молотилки, хлопают о землю цепы. Недалеко от церкви на выгоне останавливаюсь около закоптелой кузницы. Семён! А Семён! Несколько раз повторяю я, не слезая с лошади. Из сарая выходит маленький плотный мужик, подходит к лошади, здоровается, ласково глядит на меня снизу вверх, улыбается. Здравствуй, Семён. Не зайдёшь ли сегодня ко мне вечерком посидеть, побеседовать? Робко почти с мольбой спрашиваю я его, боясь отказа. Что ж, зайду, спасибо, отвечает он просто. Ти ребя, второчинного русака. Недалеко за селом моя усадьба. Грустно стоит заколоченный белый дом с колоннами и мезонином. На право конюшни, налево флигелек, в котором поселился я. Меня встречает старик рабочий. Я слезаю с лошади, он берет ее под усы и уводит в конюшню. Хожу вов флигель.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 Слушая их оживлённую беседу, совершенно искренно воскликнул: "Ах, какие вы все милые и прелестные люди, и как грустно, что Коля никогда не бывал на подобных вечерах. Всё всё было бы иначе, если бы вы с ним знали друг друга". Ответить на этот вопрос, что за человек он был, я точно никогда не мог. Не могу и теперь. Некоторые называли его просто ненормальным. Всё так.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 Опакат, тоска и страшно одиноко. Очень прошу тебя не отказать, сообщить мне, когда будет напечатан мой рассказ "В всполохах" и где можно купить этот журнал. С нетерпением жду свидания с тобой в Париже. 1922 год. В сущности, я знал его мало. Встречал не часто, мы все жили в разных местах, до эмиграции даже не видал никогда. Сведений о его прежней жизни в России имею немного. До войны он в чине генерал-майора командовал стрелками императорской фамилии. В 1917 году вышел в отставку и поселился в деревне в Воронежской губернии, где мужики, тоже довольно странная история, предлагали его кандидатуру в учредительное собрание. Потом с наступлением террора бежал во Францию и большей частью жил по соседству со своим отцом Александром Петровичем Ольденбургским. На этой ферме под Баёной которую, кстати сказать, он завещал своему бывшему денщику, тоже бежавшему вместе с ним из России и неотлучно находившемуся при нём почти до конца его жизни в качестве и слуги, и друга. Неизвестен мне полностью и его характер. Бог ведает, может быть, были в нём, кроме тех черт, которые знал я, и другие какие-нибудь. Я же знал только прекрасные. Эту действительно совершенно исключительную доброту Это душевное благородство равное которому надо днём с огнём искать. Необыкновенную простоту и деликатность в обращении с людьми, редкую нежность в дружбе, горячее и неустанное стремление ко всему, что даёт человеческому сердцу мир, любовь, свет и радость. Сперва он жил под Парижем, и тут мы встречались чаще всего. Потом, как уже сказано выше, под Байоной. Потом он неожиданно к общему нашему изумлению вторично женился. Встречая его как-то в нашем консульстве, это было ещё до признания Франции большевиков, тогда когда посольство на улице Гранель ещё оставалось в нашем эмигрантском распоряжении, и вдруг он как-то особенно нежно обнимает меня и говорит: "Не девись, я тебя представлю сейчас моей невесте. Мы с ней пришли сюда как раз по нашему делу насчёт исполнения разных формальностей, нужных нам для свадьбы". Брачная жизнь его продолжалась, однако, опять недолго. Недолго после того и прожил он. Через год, приехав весной искать дачу в Вансе, возле Ниццы, мы с женой вдруг встретили его там. Одиноко сидит возле кафе на площади, увидев нас, удивлённо вскакивает, спешит на встречу: "Боже, как я рад, вот не чаял! А ты зачем и почему здесь?" Он махнул рукой и заплакал. Видишь, Даже не смею обнять тебя и поцеловать руку, Вера Николаевна. У меня внезапно открылась чехотка послали сюда лечиться, спасаться югом. Юг ему не помог. Он переехал в Париж, жил свою последнюю зиму в санатории. Но не помогла и санатория. К весне его опять перевезли на Ривьеру, где он вскоре и скончался, в бедности, в полном одиночестве. Той зимой он в последний раз посетил меня. попросил письмом позволения приехать. Умоляю тебя, как только это будет тебе возможно, назначь мне свидание по очень важному для меня делу. И вскоре как-то вечером приехал едва живой, задыхающийся, весь облитый дождем. И дело его оказалось такое, что мне и теперь больно вспоминать о нем. Его хотели взять во опеку, объявить умалишенным, все из-за того, что он подписал ферму под байоной своему денщику. И вот он приехал просить меня написать куда-то удостоверение, что я нахожу его в здравом уме и твёрдой памяти. Но дорогой мой помилый, какое же может иметь значение моё удостоверение? Ах, ты не знаешь, очень большое. Если можешь, пожалуйста, напиши. Я, конечно, написал. Но вскоре смерть освободила его от всех наших удостоверений. Гроб его стоит теперь в подземелье русской церкви в Каннах, ожидая России, успокоения в родной земле. 1931 год.